проспекту 59-му я шёл пешком к началу координат во мне пёстрым вихрем вчерашняя опрокинутые дома и люди мучительно по сторонам не руки сверкающие ножницы остро капающие капли зумывальника так было было однажды и всё это разрывая мясо стремительно крутится там за расплавленной от огня поверхностью где душа чтобы выполнить предписание доктора я нарочно выбрал путь не по гипотенузе а по двум катетам и вот уже второй катет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 упорно повторяющей одну и ту же непонятную мне мысль. Мы долго смотрели друг другу в глаза, в эти шахты из поверхностного мира в другой, за поверхностный, и во мне копашится. А вдруг он желтоглазый, в своей нелепой грязной куче листьев, в своей невычисленной жизни счастливее нас. Я взмахнул рукой, жёлтые глаза мигнули, попятились, пропали в листве. Жалкое существо. Какой абсурд. Он счастлив и нас. Может быть, счастливее меня, да, но ведь это только исключение. Я болен. Да и я. Я уже вижу тёмно-красную стену древнего дома и милый заросший старушечий рот. Я кидаюсь к старухе со всех ног. Тут она. Заросший рот раскрылся медленно. Да кто же такой? Она. Ах, ну кто кто? Да и, конечно. Мы же вместе с ней тогда на Аэра. А-а.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 Не могу сейчас объяснить почему, но только это было мне неприятно. Я крепко завернул кран, вышел. Тут её нет, ясно. И значит, она в какой-нибудь другой квартире. По широкой сумрачной лестнице сбежал ниже, потянул одну дверь, другую, третью, заперта. Всё было заперто, кроме той одной нашей квартиры, и там никого. И всё-таки опять туда. Сам не знаю зачем.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 Протянул руку, ухватился, царапнула шершавая быстро бегающая стенка, на пальце кровь. Ясно. Всё это не игра моя больной фантазии. Ну что же, что? Я слышал своё пунктирное, трясущееся дыхание. Мне было стыдно сознаться в этом. Так всё было неожиданно и непонятно. Минута, две, три всё вниз. Наконец, мягкий толчок. То, что падало у меня под ногами, теперь неподвижно. В темноте я нащупал какую-то ручку, толкнул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 Кто-то лязгнуло, дверь медленно, тяжело растворилась. Я не знаю, кто из нас двоих остолбенел больше. Передо мной был мой у лезвия носый тончайший доктор. «Вы? Здесь?» И ножницы его так и захлопнулись. А я? Я, будь то, никогда и не знал ни одного человеческого слова. Я молчал, глядел и совершенно не понимал, что он говорил мне. «Должно быть, что мне надо уйти отсюда» потому что потом он быстро своим плоским бумажным животом оттеснил меня до конца этой более светлой части коридора и толкнув в спину. Позвольте, я хотел, я думал, что она и 330, но за мной стойте тут, отрезал доктор и ищщ. Наконец, наконец она рядом, здесь и не всё ли равно где это здесь. Знакомый шафраново-жёлтый шёлк, улыбка Укус, задёрнутые шторами глаза, у меня дрожат руки, колени, а в голове глупейшая мысль: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 Ещё зелёное застывшее утро. На двери шкафа осколок солнца. Я в кровати. Сон. Но ещё буйно бьётся, вздрагивает, брызжит сердце. Ноет в концах пальцев, в коленях. Это несомненно было. И я не знаю теперь, что сон, что явь. И рациональные величины прорастают сквозь всё прочное, привычное трёхмерное, и вместо твёрдых, шлифованных плоскостей кругом что-то корявое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 Потом на легендарному скорпиону древних добровольно жалящих в себя всем тем, что звонок день. Всё это не умирая и не исчезая, только прикрыто дневным светом. Как видимые предметы не умирая, к ночи прикрыты ночной тьмой. В голове лёгкий зыбкий туман. Сквозь туман длинные стеклянные столы. Медленно, молчав, так жующий шарах голова. Издалика сквозь туман подтукивает метроном, и под эту привычную ласкающую музыку я машинально вместе со всеми считаю до 50. 50 у законенных жевательных движений на каждый кусок. И машинально отбивая такт, опускаясь вниз, отмечаю своё имя в книге уходящих, как все, но чувствую, живу отдельно от всех. Один, огороженный мягкой заглушающей звуки стеной. И за этой стеной мой мир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 Ю, контролёрша, вытащила и подала мне письмо. Повторяю, это очень почтенная женщина, и я уверен, у неё наилучшие чувства ко мне. И всё же всякий раз, когда я вижу эти обвисшие, похожие на рыбьи жабры щёки, мне почему-то неприятно. Протягивая ко мне сучковатой рукой письмо, Юв вздохнула. Но этот вздох только чуть колыхнул ту занавесь, какая отделяла меня от мира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 Все равно, сейчас вы знаете, что без вас у меня не будет ни одного дня, ни одного утра, ни одной весны. Потому что «Р» для меня только... Ну, да это неважно вам. Я ему, во всяком случае, очень благодарна. Одна, а без него эти дни я бы не знаю что. За эти дни и ночи я прожила 10 или, может быть, 20 лет. И будь то комната у меня не четырехугольная, а круглая, и без конца, кругом, кругом, и все одно и то же, и нигде никаких дверей, я не могу без вас.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 больше никогда. Так, конечно, лучше. Она права. Но чего же? А чего? Запись девятнадцатая. Конспект. Бесконечно малое третьего порядка. Из подлобной через парапет. Там в странном коридоре с дрожащим пунктиром тусклых лампочек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 в практических расчётах это бесконечно малое третьего порядка. Арифметически безграмотную жалость знали только древние, нам она смешна. И мне смешно, что вчера ему к задумываться и даже записывать на эти страницы о каком-то жалком сиреньком пятнышке, а какой-то кляксе. Это всё то же самое размягчение поверхности, которая должна быть алмазно тверда, как наши стены. Древняя поговорка: как об стену горох, 16 часов. На дополнительную прогулку я не пошёл. Как знать быть, может, ей вздумается именно сейчас, когда всё звенит от солнца. Я почти один в доме. Сквозь просолнечные стены недалеко видно вправо и влево и вниз повисшие в воздухе пустые, зеркально повторяющиеся одна другую комнаты. И только по голубоватый, чуть прочерченный солнечной тушью лестницы медленно скользит вверх тощая серая тень.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 Где глаза? Вам от нее письмо. Из-под лоби и из-под навеса. Просила, чтобы непременно все, как там сказано. Из-под лоби и из-под навеса кругом. Да никого, никого нет, ну давай же. Еще раз оглянувшись, он сунул мне конверт и ушел. Я один. Нет, не один. Из конверта розовый талон. И чуть приметный ее запах. Это она. Она придет.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 Ходить без конца кругом все зелёной стены и потом свалиться в кровать на дно. А я должен с тринадцатой аудиториум. Я должен накрепко завинтить всего себя, чтобы 2 часа, 2 часа не шевелясь, когда надо кричать и топать. Лекция. Очень странно, что из сверкающего аппарата не металлический, как обычно, а какой-то мягкий, мохнатый, муховой голос. Женский. Мне мелькает она такую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 и буравчиками ввинчиваться туда, наверх, в мою комнату, пока там не упадут, скрывая чье-то преступление шторы. Он, ангел-хранитель, поставил точку. Я решил, нет, я решил. И когда я поднялся в комнату и повернул выключатель, я не поверил глазам. Возле моего стола стояло О, или, вернее, висело. Так висит пустое и снятое платье.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 и с наслаждением, втыкая в нее по одному слову, сказал. Ответ? Что ж, вы правы, безусловно, во всем. Так значит, улыбкой прикрыта мельчайшая дрожь, но я вижу. Ну, очень хорошо. Я сейчас, сейчас уйду. И висело над столом. Опущенные глаза, руки, ноги. На столе еще лежит скомканный розовый талон той.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 Я перегнулся через стеклянный парапет, внизу точки люди и сладко тикнуло сердце. А что если? Тогда я только ещё крепче ухватился за поручни. Теперь я прыгнул вниз. Так вы хотите, совершенно осознавая, что закрытые как будто прямо в лицо солнцу глаза, мокрая сияющая улыбка. Да, да, хочу.